Глава сорок Трасса была забита фурами и легковушками. Беспрестанно шел снег. И за рулем ни на секунду не пришлось расслабиться. Так что к маме я приехала смертельно уставшая, практически без задних ног. Я ввалилась в коридор с пакетами и не в состоянии особо шевелиться. Сама как подарок. Принимайте, распаковывайте. Мамуля запричитала, засуетилась вокруг меня. «Ох, Любаша, Фарушка, как же я волновалась!» И без шапки, а я жду-жду, но звонить боялась, чтобы о дороге не отвлекать. Все остыло, сырники твои любимые, рис, курочка, сейчас разогрею, потом. И тебе нельзя волноваться, бухнула я и, уронив пакеты на пол, прильнула к маме, носом в родной любимый запах, в тепло и мякушность маминой щечки. Соскучилась, малышка моя, мы с мамой одного роста. И волосы одинаково темные и пышные. Только у нее острижены чуть выше плеч. Для ее возраста стильно. Она вообще всегда следит за собой. Ведь работает с людьми. Моя мама – экскурсовод. Страстно влюбленный в Ярославль с его древностями. До сих пор каждое утро, как мороз воевода дозором, обегает набережную перед работой и даже в выходные, здоровается золотыми маковками храмов и Волгой. Она и меня приучила любить наш старинный, исторически богатый город. «Сырников хочу», — призналась я. «Остальное не могу, мамусь». И в душе спать. «Конечно, конечно! А шуба у тебя какая потрясающая! Королевская!» Всплеснула руками мама, когда я от нее отлипла. Я только кивнула и позволила себе размякнуть окончательно. «Приятно, когда ты взрослая, а можно немножко побыть маленькой. Раньше меня раздражало, когда мама бросалась с порога меня опекать. А теперь млею и радуюсь». Наверное, это и есть основной показатель взрослости. Не доказывать родителям, что ты уже ого-го, а смиренно и счастливо принимать то, что для них ты останешься вечным ребенком. Как замечательно было вместо шубы и делового костюма влезть в ночнушку и уютные тапочки, вымыть руки маминым особым мылом ручной работы, а потом сонно кунять носом в кухне над сырниками с изюмом, макать их в сметанку из монастыря и поливать медом, пить из любимой кружки со снегирями чай и слушать маминые рассказы про коллег, соседей и новый спрей с шунгитом, который просто чудо, что с волосами творит. Малышка, ты вроде осунулась и при этом похорошела, заметила мама. Парадоксально, но факт. Устала просто, зевнув, сказала я, и подумала, что, наверное, моя любовь к сырникам, которые мама делает просто волшебными, переросла в сырковый бизнес. «Все, что творожное, мое. Просто я такие сырники стряпать до сих пор не научилась, зато нашла выгодное замещение. Практически как камамбер подмосковного разлива. Ты только на завтра или на воскресенье тоже?» С надеждой спросила мама. Я махнула рукой. «На все выходные. Гулять то гулять». А сама подумала с ленивой тревогой. «Кто же будет подарки от Рафа принимать? Или на подарки тоже объявлены выходные?» Знала бы, куда, сообщила бы, что меня нет дома. А так пришлось Семена предупредить. Хоть он и не признался, что с Рафом общается. И Левтину Петровну из квартиры напротив попросить, если кто меня будет искать, звонить на новый телефон. Оформила уже номер на фамилию Гарсия Гомес. Кажется, привыкну скоро. «Ах, как замечательно! Погуляем вместе, пообщаемся!» воскликнула мама. «Тут у нас выставка сейчас открыта интересная. Мой друг организовал. Может, помнишь...» Аркадий Семенович, психиатр. Это картины психически больных людей. Очень необычная выставка. Есть на что посмотреть, о чем подумать. Ой, что это я все о себе? Как у тебя дела, Любушка? Все хорошо, пробормотала я. Вообще все. Давай я тебе завтра с утра подробности расскажу. А то сейчас засну прямо лицом в тарелке. Ну, конечно, конечно. Куда ж столько ехать в метель? Захала мама. И по пробкам... Добавила я еще пару капель в сироп жалостливости, потому что никак не могла решить, о чем врать, а о чем правду говорить. И ведь собиралась не обманывать больше, но как быть? При рассказе об Иране маму хватит удар. Называется «Почувствуйте себя моим папой». Рассказывать есть о чем, сутками. Но лучше промолчать. Эх, нелегко быть дочерью подполковника внешней разведки. Однако с утра беседа тоже не задалась. Во-первых, монастырская сметанка подкачала. Или мой желудок после всех стрессов перестал работать правильно. В общем, мне опять стало плохо. Но я включила воду погромче, чтобы мама не распереживалась и не обиделась на своих монахов. С нее останется. Я вышла из санузла, предварительно приведя себя в человеческий вид. И раздался звонок. Мама уже стряпала что-то на кухне, а мне хотелось зажать нос от аппетитных запахов, которые почему-то были ужасными. Мама уютная, розовенькая, как зефирка, в своем переднике с оборками – Вытерла руки и сняла трубку. Лицо ее быстро приобрело оттенок тревоги и ужаса. Я насторожилась и услышала. «Да-то что?» «Вот мерзавец! Оказались приличными людьми? Ну как можно?» «Конечно, Сонечка, я тебя поддержу, друг мой. Сейчас я приеду, только прости, ненадолго. У меня Любушка приехала. Ага». «Что случилось?» – поинтересовалась я у мамы. Она поджала губы с присущим ей интеллигентным негодованием принялась рассказывать. «Соня... Ну, ты же помнишь мою Соню? Софью Вячеславовну с прошлого турбирода?» Заручившись моим кивком, мама продолжила. Ей от брата достался домик за Волгой. Но она и стала квартиру сдавать, а туда перебралась. Думала пожить в покое, на природе, на пенсии. А соседи, которые через двор отгрохали дворец, купили прилегающий участок, расширились. И все было хорошо, пока не явился их блудный сын. Так сказать, наследный принц. Он всю неделю Соне не дает спать. Жужжит пилой, стучит чем-то. А только что на машине половину забора ей снес. Да наглый такой. Соня в ужасе рыдает. Она же одинока, ей подержать некому. Я быстренько сбегаю, чтобы она хоть не одна с этим взорвавшимся богатеями разбиралась, ладно? Она полицию хочет вызвать, но боится. Как бы на нее все не привернули без свидетелей. Знаешь, как бывает с нынешними порядками. Суд может постановить, что человек сам себя переехал. Прости, девочка моя, но я должна. Я слегка сморщилась. На моей памяти тетя Соня всегда находила с кем поссориться. И притом была несчастной сироткой, в которой в периоды кризиса просыпался бык с рогами. Учитывая гренадерский рост и вес, я бы не сказала, что ей нужно помогать. По-моему, она так просто живет. Но мама со своей гипертонией И неисчерпаемым чувством дружеской ответственности все равно вознамерилась разбираться с неизвестными хамами. И потому я предложила. «Мамуль, погоди, я тебя отвезу». «Да мне неловко, отдыхай». «Все нормально. Потом погуляем вместе по твоей любимой набережной, ладно? После того, как твою нервную соню спасем от буржуинов проклятых». «Ну хорошо, Фарушка, отвези меня». «Но там мы сами справимся». «Ты что-то сегодня». Личико совсем осунулась, щечки опали. Это ж хорошо, подмигнула я маме. А то что я за красавица буду? Лицом поперек себя шире. Все-таки надо кушать, вздохнула мама. Ты вчера даже к сырникам еле притронулась. Прокушать только не сейчас. Я была рада радехонько улизнуть из кухни и жутких запахов. Все-таки что-то со мной не так. Уже в машине мама сказала. Признаюсь, Любушка, я рада, что ты со мной едешь. У тебя характера больше. В отца. А я всегда перед хамством теряюсь. Меня может трясти все от гнева. А сказать мало, что получается. От того и давление, мамочка. А ты попробуй как-нибудь гавкнуть от души. А то и пнуть. Помогает. Это неинтеллигентно, Фарушка. Вздохнула мама. Мне вспомнилась Таша со всем, что она хранила в себе и к чему это привело. Знаешь, мам, иногда нужно забить на интеллигентность. «Просто жизненно необходимо!» И высказаться. Только я хотела добавить про папу, как мама показала на поворот за мостом у старой церкви с адмиралом Ушаковым на большой фреске на стене и черными якорями на внушительных цепях. «Нам сюда!» «Прямо по Тверицкой набережной!» «Тут близко!» «Пятый участок отсюда!» Дорога здесь была порядком разбитой. Я поехала осторожно, объезжая заледеневшие лужи. Мы проехали грандиозный дворец, из темного камня, окруженный коваными решетками, с бронзовыми китайскими львами во дворе, пирамидами можжевельника и шарами остриженного самшита, зеленевшего в снегу. Впечатляло. Я удивилась, что в наше время люди до сих пор строят в стиле петербургских особняков. Правее участка с изящной оградой простирался еще неосвоенный кусок земли, на стыке которого и с улицы зияло дырища. Кто-то не вписался в поворот. Видимо, с пьяных глаз со двора за косым сараем слышались яростные выкрики. Мы подъехали к чудом выжившим голубым с ржавчинкой воротам напротив квелой березки. «Ну, пойдем выручать твою Соню», – нехотя сказала я. «Хотя она сама кого хочешь с асфальтом сравняет, если выберет нужный режим». Мама покраснела. «Люба, ты можешь не ходить. Я попробую сама». «Ага, сама», – пробурчала я. «Может, у тебя в сумочке спрятана очень интеллигентная складная бита? Или дамский водяной пистолет для самообороны?» Мама хлопнула ресницами. «Нет. Мужчина тебе нужен», — начала я издалека. «Вот если б ты попросила папу, он бы обязательно что-нибудь мне солгал», — выпалила мама, покраснела еще гуще и, бодро выпрыгнув из машины, умчалась к подруге. Эскапизм в чистом виде. Мне не хотелось вступать в чужие ненужные разборки, но что поделать? Мама за своих друзей горой даже в прединсультном состоянии. Придется и мне за компанией участвовать. Я по привычке сжала в кармане шубы мой суперболт на шерстяной нитке от ковра. Мало ли какие-то мордовороты на тетю Соню наехали. А с этим талисманом я себя чувствую почти супергероем. Еще бы. Из таких передряг мы с ним вместе вышли. И с Рафом я вздохнула, чувствуя легкое головокружение». Отчаянно захотелось его увидеть. Где же он сейчас? Я пикнула кнопкой сигнализации, заблокировав замки на феденьке и пошла через двор к разгорающейся сарайной битве. Прошла мимо кустов смородины с меня ростом, обогнула разлапистую елку и стала свидетелем спектакля. Акт второй, приближающийся к кульминации. Перед гневно подпрыгивающей в тизом пальто, похожим на стеганное одеяло тети Сони и неизвестными тремя другими грудастыми бойцами, За территорию сироты, моей растерянной мамой, элегантно неприемлемой в такой ситуации, на месте поваленного забора стояла высокая, красивая, южного типа женщина уже не юных лет, похожая на танцовщицу фламенко пламенным взглядом и ритмичной стройностью. Она перекрикивала теток и жестикулировала так, словно это был не Ярославль, а Мадрид. Ей в руках явно не хватало кастаньет, а точнее алого плаща Тариадора и заостренные пики, чтобы вонзить в выпуклы, почти за лысинами лоб, рыжеватые тети Сони. Впрочем, на выломанные из забора деревянный костыль южанка уже поглядывала очень опасно. Кого-то она мне напомнила. Снулый ботан в замшевой куртке выглядывал из-за черного танка джипа, а из глубины заснеженного двора на выручку южанки спешил пожилой грузный мужчина не дать не взять Пабло Пикаса в китайском пуховике. Дурдом! Я вздохнула, борясь с желанием развернуться и уйти, но вдруг рослая тетя Соня сместилась вправо, и мурашки пробежали по моей коже. В самой гуще междуусобицы я увидела того, от кого мое сердце мгновенно забилось сильнее и заолела, как расцветший под снегом, цветок японской сливы. Там был мой Раф, в свитере с оленями и джинсах, со странными стеклянными очками, сдвинутыми на лоб, с перчатками, торчащими из кармана и в спортивных ботинках. «Я сказал, что мы восстановим забор», — сказал он своим потрясающе спокойным баритоном. «В понедельник придут рабочие и все восстановят. Я уже договорился». «А до этого кто мне гарантирует безопасность? Неприкосновенность? Ваши ротвейлеры будут ко мне в дом запрыгивать? Я должна с опаской из двери выглядывать, чтобы не разорвали?» — вопила тетя Соня. «Да», — смущенно встряла моя мама. «Будьте любезны, сделайте что-то с собаками». «Вы видите здесь собак?» Невозмутимо, но не слишком довольна, спросил Раф и вдруг заметил меня. Прикосновение к карих глаз, изумление, радость. и мгновенно искра электрического тока пробежала по моему телу, включила каждую клетку, сделав мир объемнее, ярче и смешнее. Я решительно отодвинула тетю Соню, воскликнувшую. О, «Люба, скажи им, ты ведь...» Не отрывая от Рафа глаз, я подошла к нему, встала рядом, Напротив оголтелых женщин, скользнула пальцами в его ладонь и почувствовала, как он сжал мою руку, слегка оторопевший от неожиданности, восхищенный, зарождающийся улыбкой в уголках губ. Я улыбнулась в ответ. — Люба, ты чего? Он... — визгливо начала тетя Соня. — Все, что он обещает, он выполняет, — твердо сказала я. — Успокойтесь, Софья Вячеславовна. — Ты что? Ты... Ведь он... — фыркнула мамина подруга. «Без но. Если он что-то делает, значит, это нужно. И он поступает всегда правильно». Перебила я ее, поднимая на Рафа глаза и чувствуя, как растворяюсь в тепле руки в его близости. И в счастье, что он сейчас не в Японии, постигает искусство рукопашного боя, и не в пустыне Сахара ищет клады, оазисы и миражи, а тут, рядом со мной, настоящий, живой, невероятный. Раф подмигнул мне, и лицо его осветилось самой красивой на свете улыбкой, а я подмигнула в ответ. Вместе мы банда? У прочих участников Тверицкой битвы за забор с обеих сторон раскрылись от изумления рты и пропали слова Брани. «Кто это Раф?» – спросила недоуменно танцовщица Фламенко. «Да, это кто, Рафаэль?» – пробасил подоспевший пожилой мужчина. Раф обнял меня за плечи, посмотрел так, как только он умеет, ласково и глубоко проникая в самое сердце, а затем обернулся и сказал «Мама, папа, познакомьтесь, это моя жена, Люба». А я сказала, выцепив взглядом среди грудастых дачниц свою маму «Мамуль, прости, не успела тебе сказать с утра? Я замуж вышла. Знакомься, это Рафаэль». И тут было бы самое время для занавеса, потому что и в финальной сцене ревизора вы не встретили бы настолько выразительных лиц, Но у меня внезапно закружилась голова и скрутила желудок. И, выпалив «секундочку», я бросилась в сарай. Операция знакомства с родителями, похоже, была провалена в самом зачатке. Они теперь могут подумать, что меня тошнит от одного их вида. А лескапут? Где этот чертов платок? Вот он. «Ой, шубы шубу я не испортила? Боже!» «Что с тобой, кнопочка?» Послышала за спиной взволнованная Рафа. «Малышка!» «Любушка, доченька!» Тебе плохо? Нужна скорая, мамина с интеллигентным придыханием. Да, все в порядке. Это токсикоз. Люба ждет от Рафаэля ребенка. Папина. Стоп! А он откуда тут взялся? И о чем это он? Я же наврала ему? Или нет? Я подняла глаза и увидела безудержный восторг в глазах Рафаэля. Кнопочка милая, родная, это правда? Голова у меня закружилась еще сильнее, все поплыло. Но кто-то меня поймал, большой и грузный, пробасивший самое ухо. Карамба! Я что, дедом буду?» Я моргнула, понимая, что меня держат на руках, и сказала в большой нос имени Пабло Пикассо. «Надо купить тест». Но чего то все и без теста уже были счастливы. А мне кажется, совершенно ни капельки нельзя врать. Потому что вселенная воспринимает все буквально. Или это чувство юмора у нее такое?